Глава 10. Солнечная система, Земля. Пространство за Луной. Полет вокруг Земли продлился больше трех стандартных суток. Сначала мы испытали наш портальный сканер и получили прекрасные результаты. Для этого пришлось сделать 4 витка над северным полушарием. Можно было ограничиться и одним витком, но Иван Кулибин постоянно что-то подстраивал в портальном сканере. В результате чего мы смогли обнаружить еще два с половиной десятка древних порталов, большинство из которых оказались глубоко под землей или на дне болот. Зафиксировав местонахождение древних порталов на трехмерной карте Земли, мы занялись другим делом. По просьбе Николы Коперника, да я на долгое время, зависла над большим скоплением земных спутников связи. Свою просьбу Коперник объяснил довольно просто. Ему необходимо было наполнить пустые информационные накопители новыми земными мультиками и разными фильмами для кинотеатров в Звездной Федерации. Мне эта просьба понравилась, поэтому я ему дал добро и посоветовал. Никола. Ты еще помимо видеоматериалов, заодно скачай новостные статьи и аналитику с различных сайтов планетарной сети. Информацию скачивай не только с открытых источников, но также с закрытых и удаленных. Поиск проводи по словам «Космос», «Инопланетяне», «Эпидемия», «Война» и «Финансы». Командир, Относительно космоса, инопланетян и эпидемий у меня никаких вопросов нету. Мне непонятно вот что. Зачем вам информация по финансам и почему вы их объединили с войной? Как сказал в прошлом один военачальник на Земле, а случилось это более 500 лет назад, для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Теперь понятно? Да, Теперь все стало понятно. За какой период необходимо скачать информацию? За время, прошедшее с нашего последнего посещения Земли. Увидев удивленное лицо Коперника, я пояснил ему. Никола, запомни. На серверах планетарной связи существуют архивы, где хранятся все когда-либо созданные сайты на Земле. Даже если они когда-то были доступны для просмотра в сети всего несколько часов. а после их удалили из общего доступа по требованию представителей власти или каких-нибудь спецслужб. Надеюсь, у тебя получится получить доступ к этим планетарным серверам и архивам. Я постараюсь к ним подключиться и скачать все, что вам необходимо. Пока с получением паролей, даже к зашифрованной и секретной информации, у меня проблем не возникало. На Земле используют слишком примитивную систему шифрования, так что никто не сможет зафиксировать, что было несанкционированное скачивание из секретных архивов. У всех кланов Джоре система шифрования на несколько порядков сложнее. Так что я не думаю, командир, что у меня могут возникнуть какие-то проблемы. «Вот и хорошо. Действуй, Никола», – сказал я. и в этот момент получил сообщение от своего незримого помощника. Вернувшийся, хранитель пространств только что сообщил, что они с Ормом уже полностью закончили изучение переданного им куба. Что ответить хранителю пространств? «Броч, передай хранителю и Орму, что я скоро прибуду к ним». «А чем вы займетесь, командир?» – неожиданно спросил Коперник. Занявший свое место за пультом связи и начавший настройку своего хозяйства на скачивание данных. Меня это удивляло, так как раньше я от него таких вопросов никогда не слышал. У меня остались кое-какие незавершенные дела, Никола. Так что в ближайшие несколько часов я буду недоступен для всех. Вы решили посетить планету, командир? Тут же задала мне вопрос Лада, которая в рубке что-то тихонько обсуждала с Яной. Если ответ «да», то будете ли вы использовать перемещение во времени? Пока я не думал об этом, красавица. Насчёт посещения Земли и временных перемещений станет ясно, когда с нее возвернется наш разведбот. Незавершенные дела, о которых я говорил Николе, ожидают меня в моем рабочем кабинете. Так что вы с Яной занимаетесь тут основными задачами и не сильно удивляйтесь, если какое-то время я буду недоступен. Как я понимаю, командир, вы опять нашли какой-то древний источник, хранящий знания, и решили залить его содержимое себе в медкапсуле. Ведь только в этом случае вы недоступны для всех видов связи. «Я права?» – прозвучал вопрос от второй красавицы. Ты, как всегда, права, Яночка. И насчет древнего источника, и насчет заливки знаний. Вот только я буду находиться не в медкапсуле своего рабочего кабинета, а в довольно необычном саркофаге хранителя пространства черного камня. Насколько я помню, в черном саркофаге заливка знаний всегда долгое время продолжается. Поэтому и сказал нашему Николе, Что в ближайшие несколько часов я буду недоступен для всех. Так что вы лучше свои вопросы оставьте на потом. А сейчас вызовите мне транспорт, красавица. Мы сладой, все поняли, командир. Транспортный модуль уже вызван. И через 2 минуты будет возле входа в рубку. Войдя в просторное помещение хранилища рядом со своим рабочим кабинетом, я первым делом поздоровался с хранителем пространств Черного Камня и Ормом. «Приветствую вас, уважаемые! Бруч мне сообщил, что вы закончили изучать найденный в древнем городе кубик. Вам удалось выяснить, что он из себя представляет и как им пользоваться?» «Мы тоже рады видеть тебя, вернувшийся!» За обоих поприветствовал меня хранитель. «Ты прав, Стась, мы уже пообщались с уважаемым Вармом и выяснили, как пользоваться его многомерными хранилищами», сказал Орм. «Погоди, Орм, какими еще хранилищами?» Бруч мне сказал, что этот найденный золотистый кубик представляет из себя что-то вроде контейнера с древней защитной одеждой, а управлял ею и активировал защиту какой-то спящий внутри разум, который мне удалось случайно разбудить. Вот поэтому я вам его и принес на исследование, чтобы выяснить, как правильно пользоваться этой древней защитной одели. Бруч немного ошибся в своих выводах, Стась. Единственное, в чем он оказался полностью прав, так это то, что в хранилищах уважаемого Варма Действительно, имеется различная одежда с защиты. Если я тебя сейчас правильно понял, Орм, то в этом золотистом кубике хранится не один комплект древней защитной одежды, а несколько штук. Я ничего не напутал? — Ты ничего не напутал, вернувшийся. Ты лишь ошибся в своих предположениях, — вместо Орма ответил мне хранитель пространств черного камня. Уважаемый ВАРМ в любое время может предоставить столько комплектов древней защитной одежды вместе с соответствующим традиционным оружием, сколько тебе понадобится, а не только несколько штук. У него такого добра в наличии предостаточно. Даже хватит на весь флот Звездной Федерации. А если чего-то будет недостаточно, то он сам в состоянии необходимое создать. А вот только я не советовал бы получать из многомерных хранилищ Варма столько комплектов защитной одежды или оружия. Это еще почему? Потому что за каждый объект хранения тебе придется отдавать уважаемому Варму часть своей внутренней ар-энергии. Ведь внешнего источника с таким видом энергии у тебя не имеется. Не забывай вернувшийся. Ты вывел его из состояния безвремения и энергетического истощения, поделившись с ним необходимой ар-энергией. Поэтому теперь он способен взаимодействовать только с тобой. А с вами? А с нами уважаемый Варм просто общается. Мы с ним обмениваемся знаниями и опытом. Тебе же для общения нужно пройти обучение его языку в преобразователе, ответил хранитель. Погодите, хранитель, ведь я же уже знаю древний язык изначального мира, на котором общается Варм, что помимо него вы решили мне залить. Откуда тебе известен древний язык изначального мира, вернувшийся? Мне его залили в столичном медицинском центре на Риуле. Этот древний язык со всеми образами общения был взят у Тари. Тогда мне все понятно. Ты выучил только малую часть древнего языка, вернувшийся. Тари знала его в объеме, который давался маленьким детям, чтобы они начинали познавать мир. Тебе для управления многомерными хранилищами необходимо выучить древний язык изначального мира в полном объеме. После этих слов э, с черным камнем, как и прежде, стали происходить изменения. Часть его центральной поверхности превратилась в тягучую массу, которая, вытекая из камня, сформировала знакомый мне черный саркофаг с открытой крышкой. — Хранитель, а это обучение надолго затянется? — спросил я, размещаясь в саркофаге. Моё прошлое обучение этому языку длилось 4 часа. Правда, Бруч ворчал, что я поторопился. И на изучение древнего языка изначального мира нужно было потратить 10 часов. Мне неизвестно, вернувшийся, сколько понадобится времени. Все зависит только от твоего восприятия еще одного древнего языка и понимания его необычных образов общения. Ты же сам прекрасно знаешь, что воздействие преобразователя будет направлено лишь на твое сознание и восприятие. А вот как этот древний язык изначального мира и все образы общения усвоятся твоей восстановленной памятью, мне пока не ясно. Как только я удобно разместился на мягком ложе в черном саркофаге, массивная крышка медленно опустилась, полностью изолировав меня от окружающего пространства. Меня окатило теплой волной воздуха с ароматом каких-то неизвестных растений. После чего сознание покинуло меня, и я провалился в темноту. Крышка черного саркофага медленно открылась, после чего я покинул его. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, я не заметил никаких изменений. Хранитель, что-то я не заметил никаких изменений в себе. Даже нет никакого ощущения, что я обучался. Ибо о необычном золотистом кубике мне все так же ничего не известно. Вы можете мне сказать, сколько времени я находился в вашем саркофаге преобразователя? Обучение новому языку закончено, вернувшийся. Оно длилось ровно 25 часов. Теперь ты знаешь, как общаться с уважаемым вармом и можешь пользоваться его многомерными хранилищами. Не понимаю, какие изменения в себе ты хотел почувствовать. Ведь ты обучался, а не восстанавливал свое здоровье. Меня другое удивляет. Почему ты не обратил внимания на то, что общаешься со мной на только что выученном языке? С какой-то иронией в голосе произнес хранитель. То, что я выучил еще один древний язык и могу им пользоваться, я, как ни странно, заметил. Мне непонятно совершенно другое, хранитель. Вы сказали, что я проходил обучение 25 часов, однако мне до сих пор ничего не известно, что надо б с найденным кубиком, который я отдал вам на исследование. Такого не может быть, вернувшийся. Все знания о нем тебе были залиты в полном объеме, вместе с инструкцией, как пользоваться его многомерными хранилищами напрямую. «Я вам верю, Хранитель, и, похоже, догадываюсь, кто виноват в том, что мне пока еще недоступны древние знания». «Бруч, немедленно признавайся, это опять твои шуточки с блокировкой залитых мне знаний?» Задал я вопрос своему незримому помощнику. «А я не шутил, вернувшийся, когда заблокировал залитые тебе древние знания. Этот объем знаний был слишком большим. и мог довольно сильно повредить твою память. Поэтому я его на время сделал недоступным, чтобы все разложить по местам. Не переживай, через полчаса знания будут доступны. Ты, главное, не забудь забрать свой золотистый кубик из анализатора-хранителя». Поняв, что Бруч прав, я забрал найденный кубик из анализатора, не забыв поблагодарить хранителя и Орма за проделанную работу. После чего направился в столовую медсектора, чтобы немножечко подкрепиться, так как запланированных дел на ближайшие полчаса у меня все равно не было. В столовой медсектора было полно народу. Из-за обучения в саркофаге я упустил из виду, что наступило время ужина. Кто-то из моей команды еще продолжал кушать. А кто-то, поужинов смотрел на настенном экране неизвестный мне фильм. То ли о природных заповедниках, то ли о животном мире Земли. Про то, что в столовой медсектора Кулибин установил оборудование для просмотра фильмов и мультиков, мы не докладывала Яна еще на Риуле. Но я почему-то не обратил тогда на это внимания. Всем приятного аппетита и хорошего просмотра. Пожелал я присутствующим. Про что фильм? Кулибин скачал новые фильмы о животном мире. Первая ответила мне Эмилия. Вот мы сейчас с девочками из медсектора Ингарда их и просматриваем. А медики из крейсера откуда у нас на D взялись? Они помогали Ярославне в лаборатории проводить научные опыты. А когда закончили, то оказалось... что да я покинула второй уровень ингарда и совершает облёт земли, пояснила мне Эмилия. Стась, оставь свои расспросы на потом, сказала Ярославна. Присаживайся, сейчас я тебя ужином накормлю. Яночка мне сказала, что ты больше суток ничего не ел, находясь на обучении в медкапсуле. Надеюсь, вы с Эмилией составите мне компанию? Да мы уже поужинали. Ответила за двоих моя супруга. Она начала доставать блюда из синтезатора и ставить их на стол. А наши дети где? Они покушали? Спросил я, присаживаясь за стол. Дети самые первые покушали. Они пошли с Таной и Русинкой в кают-компанию, скачанные Коперником мультики смотреть. А Иван со Славиркой почему с ними не пошли? Они перед самым твоим приходом в столовую ушли своими железяками заниматься. Все, прекращай свои расспросы. Кушай, пока ужин не остыл. А как закончишь, сразу пойдешь отдыхать. Надеюсь, ты, Стась, не забыл, где наша каюта находится? Расчешепотом спросила Ярославна. После сытного ужина мы с Ярославной направились в свою каюту. Пока мы шли до нее по коридору, Я мысленно обратился к своему незримому помощнику. Бруч, прошло уже больше, чем полчаса. Ты закончил раскладку знаний по полочкам? Я давно уже все закончил, вернувшийся. Тогда почему я, как и прежде, не знаю, как пользоваться найденным кубиком? Чтобы эти знания были тебе доступны, необходимо зажать кубик в правой руке. Он дальше сам подскажет, что необходимо тебе делать. Благодарю, Бруч. Всегда рад тебе помочь, вернувшийся. Так как Ярославна шла слева от меня, я правой рукой достал кубик из кармана и зажал его в кулаки. Спустя мгновение в меня хлынул поток образов, а еще через пару минут я знал, как нужно пользоваться многомерными хранилищами и как правильно общаться с вармом. Это общение я отложил на потом, ибо нельзя забывать о супруге, которая идет и смотрит на тебя влюбленными глазами. Придя в нашу каюту, я сразу пошел принимать душ, а моя супруга сходила и уложила спать наших детей в их каюте. Вернувшись, Ярославла устроила мне незабываемый вечер любви. Сколько я после этого проспал часов, достаточно трудно определить. Ибо при пробуждении, моей супруги в каюте уже не было. Лишь ароматы чудесных цветов, все так же наполняли душу покоем и радость. После посещения душа, я быстро оделся и направился в рубку. Вот там я и узнал из доклада Яны, что наша красавица Дея уже вернулась на второй уровень сверхтяжелого крейсера Ингард. Солнечная система Земля. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Напряженная обстановка на базе наблюдения Мира Белрос помаленьку начала затихать. Объявленная сабуром тревога была снята, и все обитатели базы собрались в Большом Новом Зале. После бурного обсуждения всеми наблюдателями очередного появления шести чужих кораблей в солнечной системе, их непонятной деятельности на Земле и очень странного поспешного ухода в подпространство, все ждали появления собора с очередными новостями, но его по неизвестной причине почему-то долго не было. Пока собор собирает для нас последние данные о происходящем в солнечной системе и на Земле, Сказал всем присутствующим старший наблюдатель. Предлагаю устроить небольшое чаепитие. Предложение командира Басура всем понравилось. И еще больше сняло напряженность с обитателей базы наблюдения. Девушки и женщины сразу же начали накрывать столы блюдами с различной сдобной выпечкой. И расставили перед всеми кружки с горячим чаем или взваром. Чаепитие надолго не затянулось, так как через полчаса в помещении большого зала зашел Сабур. Он молча проследовал к столу, за которым сидел Басур, и замер, ожидая окончания общего чаепития. Увидев главного управляющего базы, все наблюдатели сразу же прекратили чаемничать. «Докладывай, Сабур, что удалось выяснить по чужим кораблям?» «Как вы уже все знаете, у нас случились очередные непредвиденные события. В Солнечной системе вновь появились чужие космические корабли неизвестного нам вида разумных. Что они делают на планете, мы так и не смогли выяснить. Но думаю, что все события, происходящие на Земле в последнее время, так или иначе связаны с появлением этих чужаков. Вполне возможно, что какие-то представители правительств земных государств или, может быть, кто-то из спецслужб вышли с ними на контакт. Ничем иным я не могу объяснить, что корабли чужаков вновь прибыли к Земле. Как и раньше, мною предпринимались различные попытки выяснить, что за космические корабли появляются в Солнечной системе. Но на всех известных нам каналах связи была тишина. Поэтому до сих пор непонятно, на каких частотах и структурных уровнях пространства действует их система связи между кораблями. Наши датчики слежения, размещенные в прошлые времена по всему пространству, смогли зафиксировать применение активного боевого сканирования крупных объектов Солнечной системы. Именно по этому сканированию мы выяснили, что это те самые чужие корабли, что появлялись раньше возле Земли, причем неоднократно. так как сканирование Земли и ее спутника, на котором находится наша база наблюдения, с кораблей чужаков никогда не проводилось, я не настаивал на временной приостановке всей деятельности и на погружение всех наблюдателей в стазис. Получается, что мы опять не смогли толком выяснить, что чужакам нужно на Земле. Я тебя правильно понял, Сабур? Не совсем так, командир. Нам удалось выяснить, что эти чужаки делали на Земле во время своих прошлых посещений Солнечной системы. Нам этот вывод подсказал Димит, когда посещал нашу базу наблюдения. Чужаки похищали солдат во время идущих на Земле войн или каких-либо вооруженных конфликтов. Скорее всего, в каких-то мирах идет очень большая война, а вот поэтому они и прилетают на Землю за новыми солдатами. Насчет вывода о прошлых посещениях Земли чужаками, я не буду с тобой спорить, Сабур. Они в те разы подолгу на планете находились. Но в этот прилет у них что-то произошло. Иначе как объяснить быстрый отлет их малых кораблей из Земли и общий уход из Солнечной системы? Вполне возможно, их напугали очень сильные искажения в пространстве, командир. Такие искажения образуются только после выхода из гиперпрыжка наших кораблей класса линкор. Я думаю, что в Солнечную систему зашли как минимум два линкора Мира Белрос. А вот это уже интересная новость, Сабур. Меня в данном случае интересует лишь одно. Если это действительно прилетели два больших корабля из нашей Вселенной, то почему их твои датчики наблюдения не заметили? Вполне возможно, наши линкоры вышли под маскировкой. Только этим можно объяснить, почему мои датчики наблюдения не смогли заметить корабли и визуально, а зафиксировали лишь две крупные тени и очень сильное искажение в пространстве. Удалось выяснить, что наши корабли сейчас делают в солнечной системе. Если судить по перемещению теней. то сразу после выхода оба корабля остановились на седьмой орбите возле большой планеты с кольцами, которую земные жители называют Сатурн, а наши наблюдатели – Земля-Стребога. Скорее всего, команды на наших линкорах заметили шесть кораблей-чужаков и подождали, пока те покинут эту Солнечную систему. Почему ты так решил, Собор? Потому что, командир Примерно через полчаса после ухода кораблей-чужаков, датчиками наблюдения было зафиксировано особое сканирующее излучение, направленное точно в сторону Земли и ее спутника. Данное излучение мне известно, оно определяет наличие наших порталов. Я думаю, что на наших линкорах быстро обнаружили разрушенный драктами большой портал базы наблюдения и невозможность соединения с ним. Как ты думаешь, Сабу, у нас имеется хоть какая-то возможность сообщить нашим о том, что база наблюдения еще действует, и мы до сих пор здесь находимся? Вдруг команды на наших линкорах, получив данные о разрушении большого портала базы, решат покинуть эту Солнечную систему? насчет ухода наших кораблей из Солнечной системы можете не волноваться, командир. Датчиками наблюдения за пространством по перемещению двух теней было зафиксировано, что оба линкора из нашей Вселенной переместились на третью орбиту. В данный момент времени они находятся за спутником планеты, не снимая свои маскировки. Все говорит о том, что наши прибыли в эту систему именно для того, чтобы посетить базу наблюдения. Я думаю, что отчеты базы и знания, записанные на информационный накопитель, которые мы передали в прошлом Демиду Ярославовичу, попали к кому-то из нашей Вселенной. Так что нам нужно начать готовиться к прибытию гостей. «Сабур, вот ты и только что упомянул о передаче вашего информационного накопителя через моего внука», сказал управляющему базы Всеволод Доброславович. «Посему у меня к тебе два вопроса появились». Во-первых, почему вы нашему Демидушке этот накопитель передали? Ну и во-вторых, означает ли сие, что наш родич может находиться на одном из ваших кораблей? Наверное, Всеволод Доброславович, будет лучше, если на ваши вопросы и я отвечу, сказал Басур. Все дело в том, что при наблюдении иных слоев реальности, где время течет намного быстрее, чем в основном слое вашего мира, собор увидел в будущем вашего внука, общающегося с моим сыном Рашем в окружении команды его корабля. Поэтому мною было принято решение передать вашему внуку Демиду Ярославичу информационный накопитель, на котором записаны, собранные моей погибшей командой знания. Мы поступили так, в надежде, что увиденное в ином слое реальности, когда-нибудь случится в основном слое вашего мира. Как видите, мы оказались правы в своем предположении. Два больших корабля из нашей Вселенной, не только посетили эту Солнечную систему, они в данный момент находятся на орбите спутника Земли. Это говорит о том, что они искали нашу базу наблюдения целенаправленно. Так что я не удивлюсь, если с ними прибыл ваш внук Демид. И ведь только он знает, как можно попасть на нашу базу. Скажи, командир, а вы с Басуром когда свой накопитель Демидушки передали? С того момента, Всеволод Доброславович, прошло уже больше 105 наших циклов. Или примерно чуть больше 115 земных лет. Что-то мне слабо верится в то... что наш Демидушка сподобился дотянуть до 140 лет. Условия жизни на земле совсем иными стали. Да и воздух заводами загадили очень сильно. Всеволод Доброславович, почему же вас не удивляет, что вам недавно исполнилось 240 лет? Я же уже рассказал вам, что собор увидел в одном из слоев реальности вашего внука рядом с моим сыном. Неужели вы думаете, что мой Раш не додумается поместить вашего внука в медкапсулу, чтобы продлить срок его жизни? Ведь кроме Демида Ярославовича, никто не знает, где находятся действующие порталы на Земле и как попасть на базу наблюдения. «Будем надеяться, что вы с собором окажетесь правы», сказал Всеволод Доброславович и о чем то задумался. «Командир, только что наши датчики... Зафиксировали два небольших отблеска света, разные по продолжительности. Они появились чуть в стороне от места, где находятся оба наших линкора. Такие отблески света бывают, только когда открывается главный шлюз на полетной палубе, чтобы выпустить в полет малый корабль или разведбот. При первом отблеске света нашими датчиками наблюдения зафиксирована небольшая и очень быстрая тень, которая направилась к Земле. А вот при втором отблеске света никаких теней датчиками не обнаружено. Это может означать лишь одно, что помимо наших двух линкоров, к Земле прибыл еще минимум один большой корабль, но с более мощной и искусной маскировкой. Именно с него и запустили корабль-разведчик к Земле. Как ты думаешь, Сабур, кому из разумных может принадлежать третий корабль? Наверное, тем, кто имеет право пересекать границы запретного мира. Но ведь границы всех запретных миров были установлены в далеком прошлом древними разумными из этой вселенной. Вполне возможно, что вы правы, командир. В таком случае, я не очень сильно удивлюсь тому, ежели команды наших линкоров повстречали корабль древних разумных и попросили их провести через границу этого запретного мира. Ты прав, Сабур. И такое тоже могло произойти. Командир, только что сработал портальный переход, находящийся недалеко от Большого озера. Срочно выведи изображение портального сектора на стену зала. Все наблюдатели, присутствующие в Большом зале, устремили свои взоры на изображение, появившееся на стене. У портальной арки, ведущей к Байкалу, стояли двое мужчин. Облаченные в космические комбинезоны. «Да вы погляньте-то! Неужели никто не видит, что это наш Демидушка?» Первым воскликнул Всеволод Доброславович. «Надо же! Дожил я до счастливого дня, когда вновь смогу обнять внука!» «Ты прав, отец! Это наш Демид!» Странно только, что он ничуть не постарел с того момента, как в последний раз посещал базу наблюдения. Смотрите, а рядом с ним стоит наш Сабур. Вы ошибаетесь, Ярослав Всеволодович. В портальном секторе нахожусь не я, а Ражденкс, сын нашего командира. Сабур, там действительно мой сын, спросил Басур. Именно так, командир. И я слышу, как Дмитрий Ярославович зовет меня. Тогда не стой столбом, а быстро иди встречай их и сопроводи к нам.